Зона Кадав. Москва. Кремль. 7 июня. Вторник. 14.14. 14. Проходите, проходите, не останавливайтесь. Лучше слева. Там проход шире. Осторожнее на откосе, пожалуйста. Высокий рабочий в комбинезоне, каске и оранжевом жилете помог пожилой немке обойти опасное место, за что удостоился дружелюбного Данки и тут же повернулся к гиду, ведущему к Кремлю стаю галдящих китайцев. «Вы видите ремонт? Неужели нельзя обойти?» «У вас постоянно ремонт», — огрызнулась женщина. «В одном и том же месте по сто раз в год копаете!» «А вы об одном и том же месте по сто раз в год сказки рассказываете!» «Нахал!» «Благодарю за сотрудничество!» «Извините за доставленные неудобства!» На спине рабочего гордо красовалась надпись мос Водоканал». А дежурил он возле обширной ямы, которую его коллеги огородили красными пластиковыми столбиками с натянутыми между ними веревками. Пожалуйста, будьте осторожнее! Яма занимала весь тротуар, изрядную часть мостовой, и выглядела неуместным пятном на фоне чистеньких кремлевских стен и аккуратного газона Александровского парка. Надолго вы тут устроились, подошедший полицейский. Угрюмо посмотрел на копошащихся в яме рабочих и вздохнул. «Меня служба охраны напрягает». «Они и меня напрягали», — весело сообщил рабочий. «Точнее, шефа моего. Но что делать, грунт просел, асфальт ушел. Хорошо еще, что никто не пострадал». «Да я знаю, знаю». Полицейский скорчил гримасу и вытер платком потную шею. «Закончите когда?» «Стараемся, господин майор», — пообещал рабочий. «Мы ведь понимаем». «Кремль, президент, политика разная туда-сюда, а яма всю картину портит. Не дай бог переговоры какие возникнут, а тут глина. «Вот именно», — многозначительно просипел полицейский. «Кремль — стратегический объект, между прочим. Туристы иностранные косяками ходят, люди большие на работу ездят, а вы со своей ямой...» «К пятнице закончим», — Белозуба улыбнулся рабочий. «Наверное». «К пятнице?» — А раньше никак нельзя. — Технология. Вы ведь не хотите, чтобы через неделю здесь еще одна яма выросла, правда? Нужно проверить все, узнать, откуда вода пришла, перекрыть ее. — Всю ночь пошите, но чтоб к утру здесь этой дырки не было! — ревкнул полицейский. — Понятно? — Понятно. Рабочий перестал улыбаться и неожиданно холодно предложил. — Можешь взять вон ту лопату? «Что?» Наглое предложение вывело майора из себя. Он уже успел получить нагоняй за мерзкую яму и только собрался транслировать услышанное ругательство на работягу, как... Как выяснилось, что у того тоже было дурное настроение. «Я тебя...» И у полицейского перехватило дыхание. В груди закололо, на лбу выступила испарина. Во рту стало сухо. Словно нещадное солнце выжгло всю слюну. Перед глазами поплыло, а четким оставалось лишь лицо рабочего. Его беспощадные черные глаза, вонзившиеся, казалось в самую душу. «Дирга!» — майор пошатнулся. «Дирга, чтоб тебя спящий покусал! Только этого нам не хватало!» «Извини, Артега, извини». Нав тяжело вздохнул. Выпустил полицейского из магического захвата, подхватил подмышки и участливо осведомился. «Что с вами?» С со мной? Несчастный майор с трудом ворочил языком. Плохо. От жары, наверное, с нехорошей улыбочкой предположил Дирго. Сейчас в любой момент прихватить может, а у вас еще и возраст к тому же. И выпиваете наверняка. Пойдите в тенечке, посидите, или в помещении кондиционированном. А мы уж тут сами постараемся. В тенечке. «Отличная мысль, господин майор, именно туда!» Чудом спасшийся полицейский послушно кивнул, развернулся и медленно заковылял прочь от ямы, которая... которая существовала лишь в его воображении и в воображении всех прочих челов, не обладающих магическими способностями. А вот те, кто умел смотреть сквозь морок, Прекрасно видели и целёхонький, без всяких признаков провала асфальт, и стоящих посреди огороженной площадки навов. Двух очень мрачных навов. Одним из которых был сам Сантьяго, комиссар темного двора, высший боевой маг Великого дома. Высокий и темноволосый, как все навы, Сантьяго был одет в элегантный белый костюм, шелковую сорочку, манжеты которой скрепляли запонки с крупными черными бриллиантами. Неброский галстук стоимостью в небольшой автомобиль и модные туфли. Но светлый наряд совершенно не гармонировал с выражением лица комиссара, на котором застыла странная смесь ярости и скорби. «Зига и эрлицы еще раз проверили тело», — доложил Артега, убирая в карман телефон. «Все подтвердилось. Эльфийская стрела третьего уровня, точно в голову». Пауза. У Харуги не было шанса. «В затылок?» — угрюмо уточнил Сантьяго. Убийца целил в затылок, но Харуга почувствовал угрозу и стал разворачиваться. Артега подошел к тому месту, откуда Харуга ушел в свой последний портал и продемонстрировал комиссару описанное движение. Одновременно он активизировал дырку жизни, видимо, понял, что не успеет защититься. Но времени не хватило ни на бой... Не на бегство. Да. Короткий ответ. Да. Но как же много за ним стоит. Харуга не успел ответить. Не успел увернуться. Уйти в дырку жизни. Вообще ничего не успел. Ему элементарно не хватило времени, потому что нападение было внезапным. Доли секунды. А до этого никаких признаков угрозы. Как такое возможно? Сантьяго был реалистом и понимал, что Навы не всемогущи. Порою их опережали, их побеждали в бою или магическом поединке, но обстоятельства смерти Харуги оказались слишком странными. Дирга клялся, что вокруг зоны кадав не было ни чудов, ни людов. Вообще магов не было. И артефактов тоже. Любых артефактов, включая переносные охладители – которыми спасались в жару жители тайного города. Артефакты отсутствовали по той простой причине, что во время убийства вокруг зоны кадав не было ни единого подданного великих домов. И портал к месту убийства никто не строил. Единственный переход создал сам Харуга перед смертью. Создал, пытаясь уйти в московскую обитель. Слова бесконечно расстроенного Дирги подтверждали другие дежурные по кадав что, в свою очередь, означало, означало, что идиотская версия, которую полчаса назад озвучил Зига, из-за которую был нещадно обруган, становится основной. Зига повторил, что Харугу убил чел, произнес Артега, словно прочитав мысли комиссара. Эльфийская стрела была построена на магии колодца дождей, а характерные следы указывают на работу чела, У Сантьяги едва заметно заострились уши. «Чел?» «Да». «Который опередил Харугу?» «Да». какой-то миг Артеге показалось, что комиссар его ударит. «Возможно, слегка, лишь обозначив презрение. Возможно, изо всех сил, давая выход накопившейся ярости. Ударит». Эта мысль была дикой, невероятной, но... Но она была... Потому что Артега каждой клеточкой ощущала хватившее Сантьягу бешенство. Потому что пару минут назад сорвался Дирго, едва не угробив ни в чем не чела. Потому что и сам Артега с трудом сдерживал злость. Убийство Нава наглое, циничное убийство, совершенное среди белого дня. Это вызов, это боль, сожаление, горечь от потери друга, но при этом. Вызов. И бесились навы от того, что до сих пор не понимали, кто осмелился так унизить темный двор. Рассмотрим ситуацию. Негромко произнес Сантьего. Он взял себя в руки, и Артеге больше не казалось, что комиссар собирается драться. Харуга идет к автомобилю. Сантьего в точности повторил путь погибшего. Чувствует приближение человского мага и зарождающийся боевой аркан. Причем аркан активизирован рядом с зоной кадав, где использование магии строго запрещено. Пауза. Черные глаза комиссара буравят помощника. Тем не менее Харуга не успевает приготовиться и получает стрелу в голову. «Вас ничего не смущает?» Харуга его не чувствовал. буркнул Артега. «Может, у него и были неясные ощущения, но он не видел врага до самой смерти». «Совершенно с вами...» «Согласен. А что это означает?» Чел необычайно быстр. «За счет чего?» «Хороший вопрос», — развел руками Артега. «Ответа у него не было». «Вариантов на самом деле много», — медленно продолжил Сантьяго. «Но у нас есть результаты исследования, в которых сказано...» РТГ никаких лишних следов», — доложил помощник. «Чел создал самую обыкновенную эльфийскую стрелу из самой обыкновенной энергии колодца дождей. И создал ее невероятно быстро». Комиссар посмотрел на зубчатые стены Кремля, на осторожно обходящих яму челов, на ушлых репортеров, снимающих провалившийся асфальт для выпуска городских новостей, и поинтересовался. Видеокамеры? Здесь их полно, но в этой точке существует небольшое слепое пятно. Значит, нападение было... спланировано. Согласен. Убийца подготовился, все учел и не оставил следов. А раз не получается идти по следу, нужно ловить на мотив. «Придется проверить все, чем занимался Харуга в последнее время». Комиссар помолчал. включая его личную жизнь». «Придется», вздохнул помощник. Колючие навы подобных вторжений не терпели, но Артега понимал, что другого выхода у Сантьяги не было, Есть еще один нюанс, комиссар. — Я слушаю. Харуга заступил не в свою смену. Вчера должен был дежурить Фрага, но они поменялись. — Кто об этом знал? — быстро спросил комиссар. — Никто. Фрага позвонил Харуге за час до смены. — Странно, что вы назвали это нюансом, — удивленно произнес Антьяго. — Этот факт меняет Все? — все. Комиссар повернулся к машине Харуги и прищурился. «Мы всегда используем эту парковку». «Да», — подтвердил Артега. «Вон машина Дзирги». «И всегда проводим смену в одно и то же время». Охранявшие зону када в маге менялись по очереди. В полдень Навы, в восемь вечера Люды, в два часа ночи Чуды. Сделано это было для того, чтобы в любое время суток на посту находились свежие дежурные. И в начале первого Харуга идет по этому маршруту. «Засада», — догадался Артега. «Засада», — подтвердил Сантьяго. «Вопрос в том, на кого?» «На Харугу, Фрагу или на любого Нава?» «То есть...» — растерялся помощник. — Вы правильно услышали Артега, и я не оговорился. — Если бы Харуга погиб после своей смены, это означало бы, что преступник охотился на него. Но сегодня по этому пути должен был идти Фрага. Убийца перепутал цели, — предположил Артега. — Нападение было спланировано, — повторил Сантьяго. Убийца наверняка изучил жертву и не мог допустить столь глупой ошибки. У Челов такое случается. Скорее, он хотел просто убить Нава. Любого. Судя по всему, Сантега стал рассматривать эту версию в качестве основной. Психопат? Очень быстрый психопат. А что, если убийца следил за Харугой и знал, что тут поменялся? «Если он следил, то почему выбрал для удара именно это место?» «Центр города, зона кадав». Сантьяго покачал головой. «Нет. Артега, нужно танцевать от места, а не от хоруги». Убийца знал, что каждый день в начале первого по этому тротуару гарантированно проходит нав. И потому нанес удар здесь. «В центре города». «Рядом с зоной Кадав?» Артега покрутил головой. «Вам не кажется, что вы сами себе противоречите?» «Мы проверим все версии», — пообещал Сантьяго. «Но мне кажется...» Он на мгновение задумался. «Артега, вы читали сообщение об убийстве чуда». «Письмо Лебона Кумара?» «Да». «Читал». Рыжие не афишировали гибель Алекса декантера, но шасы, арендующие помещение в башне мамонтов, уже донесли о преступлении. Великий магистр ордена и королева Зеленого дома не зря завидовали царящей в Темном дворе дисциплине. «Лебон писал, что рыжие подозревают чела», — припомнил Артега. «Проклятие, неужели?» «Придется переговорить с Гуго де Лаэртом, усмехнулся комиссар. Возможно, мы будем полезны друг другу. Хотите сказать, что в тайном городе объявился Мститель? Неожиданный вопрос заставил Сантьяго поперхнуться. Что? А почему нет? Вы смотрите слишком много комиксов, недовольно заметил комиссар. Или часто ходите в кино? Да нет, потопился Артега. Просто раз уж мы подозреваем чела, я выбрал наиболее дурацкую версию. И тут же попытался исправиться. Провокация Людов. Учитывая, что подданных зеленого дома предполагаемый психопат пока не трогал, в словах Артеги имелся определенный смысл. Однако и это замечание вызвало у комиссара скепсис. Сомнительно. Крайне сомнительно, покачал головой Сантьяго. «Любая провокация должна иметь смысл, которого я пока не вижу. Многоходовая интрига, призванная рассорить нас с чудами». «Ирина хочет выслужиться перед всесловой?» «К примеру, не верится». «Но сбрасывать эту версию со счетов не будем». Сантьяго поднял руку, и перед ним возник черный вихрь портала. «Скажите, дерги что мы закончили». «А что делать с ямой?» – торопливо спросил Артега. «С ямой?» – растерялся комиссар. «С той, на которой мы стоим!» Замаскировать место происшествия под провал придумал Дирго, который первым примчался к месту убийства Хороги. Сначала идея показалась удачной. Челы старательно обходили опасное место стороной и не путались под ногами. Но что делать теперь? Держать всю ночь морок, изображая ход ремонта?» — Сделайте здесь настоящую яму и вызовите челов, — грубовато бросил Сантьяго. — Пусть развлекутся.